Глава двадцать первая Гекатомба. Неожиданность этой сцены, история корабля-патриота, начатая холодным тоном, а потом рассказываемая с таким волнением, которого не мог превозмочь этот своеобразный человек, название «Мститель», имеющее значение, все это меня глубоко поразило. Я не сводил глаз капитана Немо. Немо, протянув руки, горящим взглядом смотрел на останки славного корабля. Неужели мне никогда не узнать, кто он, откуда, какие у него цели. А между тем я с каждым днем все яснее видел, как человек в нем выступает из-за ученого. Не просто мизантропия, закрыла на Наутилусе капитана Немо и его спутников, а ненависть, которую не могло ослабить даже время. Но, может быть, эта ненависть еще искала возможность отомстить? Это должно было раскрыть будущее. Между тем Наутилус начал подниматься на поверхность. И мало-помалу останки «Мстителя» скрылись из виду. Вдруг раздался грохот. Я взглянул на капитана Немо, но он даже и бровью не повел. «Капитан?» — спросил я. Но он не ответил. Я оставил его и вышел на палубу. Там уже был Ленд и Кансель. «Что это за грохот?» — спросил я. «Выстрелили из пушки», — ответил Лэнд. Я осмотрелся. Ранее замеченное мной судно, очевидно, усилило пары и приближалось к Наутилусу. Нас разделяло всего шесть миль. «Что за судно, Нет? спросил я. «Судя по оснастке, это военное судно. Вот если бы оно пустило к дну этот окаянный Наутилус!» «Друг Нэт?» — возразил Канцель. «Что это судно может сделать на Утилусу? Разве оно может за ним нырнуть под воду? Разве может с ним бороться на дне морском?» «Послушайте, нет, сказал я, — «вы не можете разглядеть, чье это судно, какой национальности?» Канадец слегка прищурился и впился глазами в приближающийся корабль. «Нет, профессор, не могу», — сказал он. «Флаг не поднят. А что судно военное, так это точно, потому что ну длинный вымпел развивается на главной мачте». Мы уже четверть часа смотрели на корабль, который подходил к нам все ближе. Я, впрочем, не думал, что он заметит наутилус на таком расстоянии, а еще менее догадывался, что это подводный снаряд. «Это большой военный корабль», — сказал Нэтленд, «Бронированный стараном». «Смотрите, Аранакс!» Густые клубы дыма валили из труб. Свернутые паруса сливались с реями, на гафеле не было никакого флага. Расстояние еще не позволяло различить цвета вымпела, который вился как тоненькая ленточка. Корабль быстро приближался к нам. Если бы капитан Немо допустил его поближе, мы могли бы надеяться на благополучное бегство. «Знаете что, профессор?» — сказал Нэтт Ленд: Если этот корабль подойдет к нам на милю, я брошусь в море. И вам советую. Я ничего не ответил на совет канадца и продолжал разглядывать корабль, который увеличивался прямо на глазах. Будь он французский, английский, американский или русский, нас, конечно, подберут, если только мы доплывем до него. — Их честь известно уже, что мы плавать умеем, — сказал концель. Если их честь послушать совета Неда, так я поплыву рядом, и их честь смогут на меня положиться. Я хотел ответить, но вдруг на носу военного корабля поднялся белый дымок, и около Наутилуса в воду упало что-то тяжелое. Чуть позже раздался раскат пушечного выстрела. — Да они в нас стреляют! — вскрикнул я. «Молодцы — Молодцы! — сказал Нед Ленд. — Они, значит, не считают нас за потерпевших кораблекрушение, сказал я. — Ну, С позволения их чести, вот тебе на! — вскрикнул Канцель, стряхивая из себя воду, которая нас опять захлестнула. — Опять ядро! Они, наверное, приняли нас за Нарвала, и Нарвала бомбардируют? — Да ведь они могут видеть, что мы люди, а не Нарвалы! — вскрикнул я. — А может быть, поэтому-то они так и палят, — сказал Нэтленд со значением. Меня осенила та же мысль. Без сомнения, теперь они, конечно, знали, с каким чудовищем имели дело. Без сомнения, когда канадец Савраама Линкольна метнул в него гарпун, капитан Фарагут догадался, какой нарвал обшит листовой сталью. Теперь, вероятно, везде искали подводный снаряд. Ядра так и сыпались вокруг нас, но в наутилус они не попадали. Военный корабль находился уже в трех милях от нас. Несмотря на пушечную пальбу, капитан Немон не показывался на палубе. А между тем удар даже одного конического ядра мог погубить наутилус. Натланд мне сказал: Господин Аранакс, надо во что бы то ни стало, подать им сигнал. Тысячи чертей, может, они поймут, что мы-то мы здесь ни при чем. Нед Лэнд достал свой носовой платок, но только хотел им взмахнуть, как его схватила железная рука. Он хотел вырваться, но был сбит с ног и упал на палубу. «Негодяй!» — крикнул капитан Немо. «Ты хочешь, чтобы я убил тебя раньше, чем потоплю этот корабль?» Голос у него был страшный, но лицо его страшнее, оно совершенно побелело и исказилось от ярости. Наклонившись над Лэндом, он тряс его за плечи. Потом, бросив канадца, стал смотреть на приближающийся корабль. «Ага, корабль проклятой власти. А ты меня узнал. Я тоже тебя узнал. Ты не показываешь своего флага. Я покажу тебе свой». С этими словами капитан Немо развернул черный флаг. Такой же он водрузил на Южном полюсе. В эту минуту одно ядро ударило по касательной в корпус наутилуса. Не повредив его, рикошетом пролетела мимо капитана и упала в океан. Капитан только пожал плечами и обратился ко мне. «Уйдите с палубы», — сказал он резко. «Уходите и увидите ваших товарищей». «Капитан», — вскрикнул я, — «вы хотите напасть на этот корабль?» «Я хочу его потопить». «Вы этого не сделаете». «Я это сделаю», — холодно ответил капитан Немо. «Не судите меня». «На меня нападают, я защищаюсь. Уйдите с палубы!» «Какой это корабль?» «Вы не знаете. Тем лучше. Уходите с палубы!» Мы должны были повиноваться. Пятнадцать матросов уже окружили капитана и с выражением непримиримой ненависти смотрели на приближающийся корабль. Я спускался по трапу в тот момент, когда еще одно ядро скользнуло по Наутилусу, и я слышал, как капитан крикнул «Бей, сумасшедший корабль, ты не уйдешь от Наутилуса. Но ты погибнешь не в этом месте. Я не хочу, чтобы твои останки мешались с останками героического мстителя». Я ушел к себе в каюту. Капитан и его помощник остались на палубе. Винт заработал. Наутилус быстро оказался вне пределов досягаемости снарядов с борта корабля. Преследование продолжалось, но капитан Немо довольствовался только тем, что стал держаться на определенном расстоянии. Часам к четырем вечера, сгорая от нетерпения и беспокойства, я вернулся к центральной лестнице. Крышка люка была открыта. Я смелился подняться на палубу. Капитан прохаживался быстрым шагом, посматривая на корабль, оставшийся под ветром в пяти-шести милях от Наутилуса. Капитан Немо кружил вокруг двухпалубного корабля как хищное животное и, вызывая на преследование, заманивал его в восточном направлении. Однако сам не нападал. Может быть, он еще колебался в своем решении. Я хотел заступиться еще раз, но едва я обратился к капитану Немо, как он принудил меня умолкнуть. «Я сам правый суд», — сказал он. «Я угнетенный, а вот мой угнетатель». Он отнял у меня все, что я любил. Все, что я лелеял, обожал. Отечество, жену, детей, отца и мать. А все, что я ненавижу, там, так что молчите. Я посмотрел в последний раз на корабль, разводивший поры. Затем я сошел в салон к канацу и канцелю. Бежим, воскликнул я. Отлично, сказал Нет. Чей это корабль? Не знаю, но чей бы ни был. Его потопят еще до ночи. Во всяком случае, лучше погибнуть вместе с ним, чем быть сообщниками в возмездии, когда не знаешь, справедливо ли оно. — Я также думаю, — ответил Нед. — Подождем ночи. Настала ночь. Полная тишина царила на Наутилусе. Компас показывал, что курс не изменился. Я слышал биение винта быстрыми ритмичными движениями врезавшегося в воду но тело сплыло на поверхности моря, покачиваясь сбоку бок. Мои товарищи и я решили бежать, как только военный корабль подойдет настолько близко, что нас могут услышать или увидеть, благо луна за три дня до полнолуния светила полным светом. Очутившись на борту военного корабля, мы, если и не сумеем предупредить грозящий ему удар, то сделаем, по крайней мере, все, что обстоятельства позволят предпринять. Несколько раз мне казалось, что Наутилус готов к атаке. Нет, он только давал противнику подойти поближе, а затем опять пускался в бегство. Часть ночи прошла без всяких происшествий. Мы дожидались возможности бежать. Нэтт хотел теперь же броситься в море. Я вынудил его повременить. По моим соображениям, Наутилус должен атаковать двухпалубный корабль на поверхности моря а тогда наше бегство станет не только возможным, но и легким. Три часа утра я, тревожась, поднялся на палубу. Все это время капитан не сходил с нее, Не сводя с корабля глаз, он стоял возле своего флага, и легкий ветер развивал черное полотнище над головой капитана. Казалось, его взгляд, необычайно напряженный держал, тянул и влёк за собой этот корабль вернее, чем буксир. Луна переходила меридиан. На востоке показался Юпитер. В этом мирном спокойствии природы небо и океан соперничали своей безмятежностью. Морская гладь предоставляла ночным звездам смотреться в свою зеркальную гладь, самые прекрасные из всех зеркал, когда-либо отражавших их светлый образ. И когда я сравнивал этот глубокий покой стихии с тем чувством злобы, какое таилось в недрах неуловимого Наутилуса, Все существо мое содрогалось. Военный корабль находился от нас в двух милях. Он приближался, время от времени держа курс по фосфорицирующему свету, который указывал ему местонахождение на Я видел его сигнальные огни, красный и зеленый, и белый фонарь на большом штаге без аньмачты. Расплывчатый, отраженный свет давал возможность разглядеть его оснастку и определить, что огонь в топках доведен до предела. Снопы искр и раскаленный шлак вылетали из его труб, просыпались в темном пространстве. Я пробыл на палубе до 6 часов утра, но капитан Немо делал вид, что не замечает меня. Корабль шел в полутора милях от нас и при первых проблесках зарей открыл обстрел. Наступало время, когда Наутилус нападет на своего противника, а я и мои товарищи навсегда расстанемся с этим человеком, которого я лично не решусь осуждать. Я собирался сойти вниз, чтобы предупредить моих товарищей, и в это время на палубу поднялся помощник капитана. Его сопровождали несколько моряков. Капитан Немо не видел или не хотел их видеть, но они сами приняли необходимые меры, которые можно было бы назвать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 Проблески наступавшего дня проникли и в верхний слой воды. При определенных колебаниях волн, стекла окон оживлялись красноватым отцветом восходящего солнца. Наступал ужасный день, 2 июня. В пять часов лаг показал, что Наутилус убавил скорость. Я понял, что он подпускал к себе противника. Выстрелы слышались гораздо отчётливее. Снаряды падали вокруг Наутилуса, и с особым шипением врезались в воду. «Друзья мои», — сказал я, — «подадим друг другу руки, и дохранит да нас Бог». Нэт Лэнд был решителен, канцель спокоен, я еле-еле себя сдерживал. Мы перешли в библиотеку, но, отворяя дверь, выходившую к центральному трапу, я услышал, как крышка люка резко опустилась. Канадец кинулся к ступенькам, но я остановил его.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 Волосы встали у меня дыбом, голос пропал, дыхание прервалось, и все же, всё же я смотрел. Непреодолимая сила влекла меня к окнам. Громадный корабль погружался медленно. Наутилус следовал за ним, следя за каждым его движением. Внезапно раздался взрыв. Сжатый воздух взорвал палубы, словно кто-то поджёг пороховые погреба. Толчок воды был такой силы, что наше судно отбросило. Теперь несчастный корабль стал быстро идти ко дну. Вот показались Марсы, облепленные жертвами, Реи, согнувшиеся от громоздящихся людей, И, наконец, вершины главной мачты. Темная масса скрылась под водой Со всем своим экипажем мертвецов, Захлестнутых ужасным водоворотом.